что вы входите в организацию. Знакомьтесь, это Джавани Болла. Мы знакомы. Болла, ходи сюда, разрешено спор. Иду. Извините, Джим. Пожалуйста. Как хорошо, что мы вместе, Джим. Я никак не ожидал встретить вас здесь. С каких пор да вы? Да нет, я еще не состою членом. Мне удалось только исполнить два-три маленьких поручения. А сколько вам лет? 17? Минуло семнадцать в октябре. Я всегда знал, что вы, когда вырастете, не станете, как другие девушки, увлекаться балами и всей подобной чепухой. Джим, дорогая, я так часто думал, будете ли вы в наших рядах. То же самое я думала о вас. Вы говорите, что исполняли какие-то поручения. Кто же вам их давал? Болла. Тот, кто разговаривал со мной только что. Вы его хорошо знаете? Я его знаю довольно хорошо.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 Ведь назначение духовенства – вести мир к высшим идеалам и целям? А разве не к этому мы и стремимся? В конце концов, это скорее вопрос религии и морали, чем политики. Ведь если люди готовы стать свободными гражданами, никто не может поработить их. Мне кажется, Артур, что ваша логика тут немного хромает. Священник проповедует религиозное учение. Я не вижу, что в этом общего со стремлением освободиться от австрийцев. Священники так много говорят о том, какими мы должны быть, но не указывают никаких практических путей, не говорят о том, что мы должны делать. Наступит время, и перед нами будет достаточно дела. Нужно терпение. Великие перевороты не совершаются в один день. Чем сложнее задача, тем больше оснований сейчас же приступить к ней. Для того, кто хочет подняться на защиту своих интересов, вовсе не нужно терпения. Джим, дорогая, Италия была бы уже свободна, если бы гнев и страсть могли ее спасти. Мне ненависть нужна ей, а любовь. Ну, Вам кажется, что я не права, Артур? Нет, правда на моей стороне. В один прекрасный день вы убедитесь в этом. Тише, тише, тише, докладчик начинает. Артур, я не думала, что увижу вас здесь и хотела переслать эту записку по почте. Отец и мать, мы все приглашаем вас провести пасхальные праздники у нас.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 И в эту минуту он заметил на обороте приписку. Непременно будьте у нас и как можно скорее. Я хочу познакомить вас с боллой. Мы каждый день занимаемся вместе. Горячая краска залила лицо Артура. Вечно этот бол! Из чего этот Джеми вздумался заниматься вместе с ним? Околдовал он ее своими контрабандными делами. Уже на собрании легко было понять, что Болла влюблен в нее. Потому-то он и говорил тогда с таким жаром. И он все время подле нее, ежедневно занимается с ней. Порывистым жестом Артур отбросил в сторону записку и опустился на колени перед распятием. Ведь завтра отец Карди обещал исповедать его. А он... Испытывает низкую ревность и подозрение, питает зависть и мелкую злобу к товарищу. В порыве горького самоуничижения, Артур закрыл лицо руками.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 Я позавидовал его опыту, его значению. И затем я думал, я боялся, что он отнимет у меня сердце девушки, которую я люблю. Сын мой, вы не все мне открыли. У вас на душе есть еще какая-то тяжесть. Отец, я, я позавидовал.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 Вашему сопернику? Да, Болле. И я позавидовал этому. А он со своей стороны ни в чем не подавал вам повода к неприязни? Вы не обвиняете его в небрежном отношении к той миссии, которая была возложена на него? Нет, отец. Болла действовал смело и самоотверженно. Он истинный патриот.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 не должно зависеть от любви к женщине, от скоро приходящих страстей. Оно во имя Бога и народа мыне и веки веков. Это наш девиз. Вы с нами, отец мой. Вы даете нам благословение церкви. С нами Христос. Сын мой, менялы были изгнаны Христом из храма. Ибо дом его, дом молитвы, а они его сделали вертепом разбойником. И Италия будет храмом его, когда их изгонят. Зим.